Вторник вечер. Марк не сразу пошел домой, долго, пока не начало темнеть, бродил по улицам, пытаясь пройти в себя, разобраться в происходящем. Так ничего и не надумав, оглушенный случившимся, не понимающий уже во что верить, переступил порог квартиры и увидел мать перед зеркалом. Одетая в брючный костюм, она быстро подкрашивала ресницы. «Где тебя носила?» — спросила мать и, не дожидаясь, ответа продолжила. — Звоню не берешь. Мне срочно на работу надо. Кое-что произошло в лаборатории. — Ты в ночную смену, что ли? — выговорил Марк, чувствуя, как его заливает ледяной водой. Мать, услышав необычные интонации в голосе сына, повернулась к нему и спросила. — Ага, говорю же срочно, долго объяснять. А ты что, не рад? Ты же мне обычно пинками готов из дома вытолкать. Она хотела рассмешить его, но не вышло. Марк швырнул сумку на пол и прямо в куртке прошел в комнату. «Не хочу один ночевать!» «Всегда главное хотел?» — хмыкнула она. «Ребят, позови!» Она ждала, что он обрадуется, но Марк опустил голову и глухо проговорил. «Ма, давай уедем отсюда!» «Из этой квартиры?» — не поняла она. «Из этого города!» Повисла пауза, потом мать неуверенно улыбнулась. «Маркуша, что случилось? Тебя кто-то в школе обидел? С учителями...» «Нет у меня проблем в школе!» Он закружил по комнате. «Не в этом дело, просто...» «Ну вот как? Как я объяснить, чтобы поняла?» Мать убрала тушь в сумку и подошла к нему. Взяла за плечи развернула к себе. Посмотрела на сына, стараясь прочесть по лицу, что его тревожит. «Ты все равно не поверишь!» «Чему? Слушай, ты меня пугаешь!» Нервно проговорила мать. Тот что-то творится, ясно, местные знают, маньяк был, убивал детей у одной женщины. Марк говорил и сам слышал, как это звучит. Длинная дама? Да ладно! Он вспомнил, как смеялся над Пикой и Антохой, и понял, что мать ни за что не воспримет его слова всерьез. Чтобы в такое верить, надо тут родиться. Она, разумеется, не поверила. Сначала лицо ее вытягивалось от удивления, но по мере того, как он углублялся в подробности, рассказывая о существе заглядывающем в окна, Выражение лица становилось все более недоверчивым и даже раздражённым. «Некогда мне твои сказки слушать. Нашел время!» Вот что читалось в ее взгляде. «Марк, ты взрослый человек, тебе пятнадцать уже!» Устала, проговорила она. «Не говори мне, что сам в это веришь. Или ты посмеяться надо мной решил?» «Мам, ты слепая!» — не выдержал он. «По мне заметно, что я прикалываюсь, да я боюсь до усрачки!» «Следи за языком!» Механически сделала она замечание. «Вот я тебе русским языком и говорю, Антоха пропал, с Пикой тоже случилось что-то». «Вот именно, что-то!» Мать тоже заорала, потеряв терпение и, устав его уговаривать, метнулась к вешалке, сдернула с плечиков в пальто. «Бабушка у них явно не в себе. Он, скорее всего, заболел или дома какая-то проблема. А Антоха, ты же говорил, что у него за семья». И Пика сказал он у тетки. «Сразу у обоих что-то случилось одновременно?» «Совпадения случаются часто». Мать застегнула пуговицы и затейливым узлом повязала шарф. «Маркош, хватит!» Примирительно проговорила она. «Перестань, это просто городская легенда, фольклор. Людям надо чем-то развлекаться. А еще, вполне возможно, они так подшучивают над приезжими. Знаешь, в маленьких городках и деревнях хоть и лет двадцать проживи, своим не станешь». Он молчал, понимая, что все бесполезно. «Тут ты рада да, тебе скучно, ты готов на стены лезть. но в апреле нас тут уже не будет, забудешь ясное, как страшный сон. Она раскинула руки и сказала, «Иди сюда, не дуйся, обними свою престарелую мать». Марк подошел, она взъерошила ему волосы. «Честное благородное слово, больше на такие долгие командировки соглашаться не буду, даже за очень хорошие деньги. Если в Германию куда-нибудь, то можешь соглашаться», проворчал он, чувствуя, что его немного отпустила. Слова матери звучали разумно и здраво, да и потом, даже если верить росказням про длинную даму, спастись от нее легко. «Сиди дома, занавесив окна. Всего делов-то, как говорится». Она засмеялась. «Узнаю своего сынулю. Да, на Европу, пожалуй, соглашусь, а больше ни-ни». Мать взяла с тумбочки сумку. «Я пойду, а? Опаздываю». «Иди уже». Выходя из квартиры, она сказала. «Ужин на плите, долго не сиди, ложись спать. Я позвоню, ты звони на городской, если что». Он знал, что на мобильник звонить бесполезно, в лаборатории нет связи. Марк качнул головой в знак согласия и запер за матерью дверь. Оставшийся один, он снова почувствовал себя неуверенно. Но попытался сам себя пристыдить. Что за детский сад? Плотно задернул шторы, избегая при этом смотреть в окно. Включил телевизор для фона. Пусть бунчит. Да еще и ноутбук. Пока ел, смотрел ролики на ютюбе. Время бежало незаметно. Вот уже и десятый час. Душ, кино, какое-нибудь посмотреть и можно спать. Ничего страшного не случилось. Марк уже совсем успокоился, расслабился и подумал, что мать права. Он просто накрутил себя всякого. Как раз заканчивал пересматривать свой любимейший фильм «Бойцовский клуб», когда раздался звонок домофона. Марк посмотрел на часы почти полночь. Кого принесло в такое время? Страх поднял голову и оскалился. Марк замер, вцепившись в ноутбук. «Может, дверью ошиблись? Сейчас уйдут?» Домофон запеликал снова. «Ладно, спокойно, все нормально. Нужно просто спросить, кто там». Осторожно поставив ноутбук на журнальный столик, Марк встал с дивана и пошел к двери. Собравшись с духом, снял трубку и проговорил. «Да, кто там?» «Маркуша, что так долго? Открывай скорее!» «Мам?» — недоверчиво спросил Марк. «Ты же на работе». «Была», — поправила она. «Закончила все. Думаешь, большая радость на кушетке, скорчившись спать. Ты дверь откроешь или так и будешь, мать, на холоде держать?» Голос, интонации, манеры манера говорить – это точно была мама. И Марк хотел уже нажать на кнопку, но все еще сомневался. Что-то беспокоило его, и он сообразил, что... «Почему ты сама не откроешь?» «Это допрос?» – возмутилась мать. «Ключи забыла! Вот почему! Ты мне перед уходом совсем голову заморочил своими байками!» Марк повернулся и посмотрел на плоскодонную вазу, в которой они обычно клали ключи. Связка матери лежала там. «Ты же собиралась утром прийти!» – неуверенно проговорил он. «Да ты издеваешься! Ну, позвони на работу, убедись, что меня там нет!» Не отвечая, Марк вытащил из кармана телефон и набрал номер лаборатории. В ухо полились долгие гудки. Странно, но ведь всегда можно понять, ответят тебе или нет. Есть на том конце живая душа или только это эхо пустых комнат? Марк был уверен, что трубку не возьмут. Ее и не взяли. «Убедился? Все уровни проверки пройдены. Могу я уже войти или теперь на сотовый начнешь звонить?» «Не начну», – смущенно сказал Марк и нажал на кнопку, чтобы открыть дверь. Нажал, но ничего не произошло. «Открылась?» – спросил он. «Все не слава богу», – раздраженно бросила мать. Такое уже бывало, что-то в устройстве не срабатывало, приходилось спускаться, чтобы открыть дверь подъезда. «Сейчас спущусь». «Давай, я тут пока анализы подготовлю, чтобы тебе предъявить и отпечатки пальцев». Марк вышел из квартиры, побежал по лестнице чувствуя себя глупо, так перепугался, что родную мать боялся в дом пустить. «Челкнусь скоро в этом мухосранске!» Думал он, подходя к входной двери. Надо было переобуться, мать терпеть не могла, когда он выходил на лестничную клетку в домашних тапках. Ну не возвращаться же! Марк вдавил пальцем металлическую кнопочку и одновременно толкнул железную дверь. Матери перед ней не было, и Марк вышел из подъезда. «Ты где?» – спросил он. «Тут котенок!» раздалась спереди за деревьев. Хорошенький такой, замерз совсем, иди-ка сюда, взгляни. Марк сделал пару шагов вперед, оставив дверь приоткрытой, и тут увидел ее, не мать, длинную даму. Она стояла в паре метров от него, неведомое существо из ночного кошмара, одетая в подобие савана, плоское лицо белело во мраке, руки плети болтались вдоль тела, Тёмные волосы струились по плечам. Марк хотел шагнуть назад, но услышал, что подъездная дверь с грохотом захлопнулась за его спиной, как крышка гроба. Даже закричать не получилось. Все тело его словно залили в бетон. Руки и ноги сделались неподъемными. язык прилип к гортане. «Не надо!» — подумал он, но это уже ничего не могло изменить. Длинная дама медленно наклонялась к нему, протягивая руки. И он точно знал, что миг, когда она коснется его тонкими, похожими на бледных червей пальцами, все для него на этом свете закончится. Марк не мог слышать, как четырьмя этажами выше в квартире звонит телефон, мать, которая выходила на некоторое время из лаборатории, увидела пропущенный и теперь перезванивала домой. Телефон звонил и звонил, надрывался в пустой квартире, но снять трубку было уже некому.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 сесть в машину и ехать так далеко, как только сумеют. Но лучше всего им было бы вообще никогда сюда не приезжать.